Софисты по праву славились знатоками законов. Тот, кто тот хочет достичь успеха в публичных диспутах, должен хорошо разбираться в риторике и юриспруденции. Софисты блестяще знали обе дисциплины и потому выходили победителями в любых спорах. Разумеется, они охотно делились своими знаниями со всеми желающими, и можете не сомневаться, брали за свои уроки не дёшево. Обучение у самого Протагора стоило так дорого, что позволить его могли себе только богачи. Однажды он согласился взять в ученики небогатого юношу по имени Эватл, условившись, что тот сразу внесёт половину платы, а вторую отдаст, когда выиграет свой первый диспут. Однако, пройдя обучение, Эватл вовсе передумал участвовать в диспутах. Неблагодарный ученик решил обмануть Протагора, Разгневанный наставник вызвал Эватла на суд. Ответчик выдвинул в свою защиту немудрящую, но неотразимую аргументацию. «Если ты выиграешь дело, значит, ты плохо меня обучил, и я имею полное право не платить тебе вовсе. Если же выиграю я, условия нашего договора избавят меня от уплаты». Протагор ответил, «Ничуть не бывало». «Если я выиграю, судьи обяжут тебя расплатиться со мной». А если выиграешь ты, наш договор вступит в силу. Ирония Сократа. Современник софистов Сократ искренне полагал, что человека можно научить добродетели. В отличие от софистов, он не брал платы за свои уроки и считал, что моральные законы должны быть общими для всего человечества. Уроки Сократа напоминали дружескую беседу, во время которой учитель задавал вопросы, призванные направить мысль учеников в нужное русло. В таких беседах родилась знаменитая сократова ирония искусство ставить вопросы так, чтобы собеседник начал сомневаться в давно известных прописных истинах. Повстречав знаменитого военначальника, философ спросил у него, что такое храбрость. Полководец отлично это знал, но пытаясь сформулировать ответ поньше, так переворачивало привычные вещи с ног на голову. Кто-то сравнил его с художником Пузоном. Когда тому заказали изображение павшей лошади, художник написал коня, летящего галопом, а возмущённому заказчику предложил перевернуть холст, чтобы получилось будто лошадь барахтается на земле. Мудрое невежество. Греки называли оракулом святилище, в котором предсказывали будущее. Жрицы из этого святилища тоже звались оракулами. Самым почитаемым было святилище в Дельфах. Желающие узнать будущее стекались туда со всей Греции. Друг Сократа, Кирифонт, спросил у богов, кто самый мудрый человек на земле, и получил ответ: Сократ. Услышав об этом, философ заметил, что истинная мудрость состоит в признании своего невежества: "Я знаю, что ничего не знаю". Гром к дождю. Ученики боготворили Сократа. В их числе были Платон, Аристопп и Антисфен, которым в будущем предстояло самим стать прославленными мыслителями. Куда меньше почтения выказывала философу его жена Ксантиppa. Сократ утверждал, что выбрал её специально, дабы научиться владеть собой. Ницше в своё время желчно заметил, что человечество должно поставить Ксантиппе памятник. Это из-за неё Сократ не сидел дома. Наслаждаясь теплом родного очага, а с утра до вечера слонялся по улицам, совершенствуясь в искусстве диалога и обдумывая свои теории. В один прекрасный день, устав от бесконечного зудения своей жонушки, Сократ вышел из дома и присел на скамейку под окном. Но Ксантип не успокоилась и выплеснула на голову мужу таз с помоями. Отряхиваясь, Сократ благодушно прокомментировал: "Неудивительно, что пошёл дождь". После такой-то грозы жениться или нет? Один гончар спросил Сократа: жениться ему или остаться холостяком? Философ ответил: ты в любом случае пожалеешь. Рынок ненужных вещей. Прогуливаясь по рынку, Сократ повторял: подумать только, сколько товара, который совершенно мне не нужен. Ужин бедняков. Однажды Сократ ждал гостей к ужину.